564 сентябрь 24 Равновесие тела облегчает устанавливать равновесие духа Первое тоже необходимо поддерживать, избегая крайностей, могущих его нарушить. Вино, курение, отягощение желудка, нечистый воздух и многие другие условия, конечно, сильно влияют и нарушают его. Трудно утверждать одно без другого. Но равновесие духа все же важнее, потому после овладения телом с ним уже не приходится очень считаться и находиться у него в рабской зависимости. И все же тело требует ухода, заботы, внимания. Аппарат или инструмент духа должен содержаться в полном порядке. Нервные, например, движения нехороши хотя бы только потому, что допускает произвол тела и его активность помимо воли. Тело позволяет поддерживать равновесие внешней. Внешний человек может быть неподвижен и совершенно спокоен. Затем идет ступень равновесия астрального, когда эмоции и чувства приводятся в спокойное состояние. Затем равновесие ментальное, когда мысль, подчиненные воле, плавно течет или работает в установленных волею рамках под ее полным контролем. Это Трехаспектное равновесие будет до известной степени полным. За первым спокойствием идет второе, за вторым третье, и все они объединяются в гармонии трех. Но мысль всех первее, мысль над всеми, и мысли принадлежит ведущей силы. Поэтому при утверждении телесного спокойствия следует начинать с мысли. Точно так же и молчание может быть трехстепенным, и сдержанность тоже. Три естества в человеке обусловливают эту троичность утверждения качества.